Глава 59 Вечером все собрались в лагере. Явился и Небирес. Он прошел мимо меня, окинув взглядом полным презрение. Что ж, наверное, имеет право. Я сидела в стороне ото всех и наблюдала за процессом. Предводители, как всегда, спорили: в середине этих споров встал Адеон и с небывалым удовольствием объявил, что слагает себя полномочия в пользу столь вовремя вернувшегося Нибироса. Тогда народ загудел от радости. Авалон все больше молчала, она внимательно следила за дебатами, часто посматривала то на меня, то на Небируса. А он начал сразу с главного, а именно с укрепления позиций, объявил о сборе оперативных групп, чтобы каждый предводитель взял на себя по дополнительной территории для мониторинга. И когда все задания были розданы, а все ключевые моменты оговорены, собрание завершилось. В какой-то момент я поймала привычный взгляд Нибиреса. Он разговаривал с Адеоном, улыбался. Тогда-то перед глазами возник мой мальчик. У него такой же взгляд. И в сердце возникло жгучее желание снова оказаться на Крите плюнуть на все страхи и обнять его. Как бы я себя ни уговаривала, что мне нужно держаться от сына как можно дальше, сердце продолжало твердить свое. Я лишилась части души, оставила ее на острове, и оставшаяся часть требует воссоединения. С каждым днем требует все яростнее. Дай мне вселенная сил справиться. От печальных дум отвлекла Илария. Она подошла ко мне с широкой улыбкой на лице. А что интересно, улыбка была искренней. «С возвращением!» — произнесла белокурая бестия. «Как ты?» «Лучше всех!» — кивнула ей. «Спасибо. А ты прямо светишься от счастья». «Что правда, то правда!» — уселась она рядом. «Тут особо поговорить не с кем» а поделиться душа требует. Я хочу извиниться и поблагодарить тебя». «Ладно, извинения и благодарность приняты». Но ангела как прорвало на откровение. «Встреча с тобой привела меня к Адеону. Он выстроил вокруг меня новый мир, настоящий». «До свадьбы-то далеко?» — усмехнулась я. На мои слова она вытащила руку из кармана жакета и показала роскошное кольцо с россыпью бриллиантов на безымянном пальце. «Скоро! Мы не стали тянуть! Раз нам хорошо сейчас, то в браке должно быть еще лучше!» «Поздравляю от чистого сердца! Вы...» И я задумалась на секунду. «Оригинальная пара!» «А что у тебя с Нибиросом?» «А что у меня может быть с Нибиросом?» Я выпала из жизни на полгода. Было много чего, по большей части, плохого. Нам не судьба быть парой подобно вашей. Я не слишком-то везучая в любви. Видимо, в детстве голубь на меня накакал. Если позволишь, хотела бы кое-что сказать. Хоть я и лишилась крыльев, но все же не растеряла природного чутья. Так, кажется, намечается очередной сеанс психотерапии. «Ты должна как можно скорее вернуть то, что потеряла». «Не поняла?» «Мы, ангелы, хорошо видим чужую боль и скорбь. Твоя боль настолько сильная и опасная, что может довести до беды. Ты что-то потеряла, что-то настолько ценное, что горечь от утраты уничтожает тебя. Я помню твою ауру тогда и вижу ее сейчас. Это две большие разницы». Не жди. Если можешь, верни. А я вижу, что можешь. Благодарю, конечно, но, как бы остаться вежливой, я не нуждаюсь в советах. Понимаю, никому не нравится, когда лезут в душу, не зная сути. И я не знаю первопричину твоих страданий, однако просто хочу предостеречь, по-дружески. Хорошо, я учту. Не опоздай! В этот момент к нам подошел Адеон и вскоре увел свою пассию. — Что ж они все лезут-то? Что ж ковыряют в одном и том же месте? Благодетели хреновы. После всего сказанного Иларией у меня возникло непреодолимое желание наведаться в ближайший бар и напиться. Тут же рука полезла в карман рюкзака за сигаретами. Я вытянула одну из пачки и вышла на улицу, где немедленно закурила. Тогда же увидела и Авалон. Она стояла чуть поодаль и тоже курила, причем в гордом одиночестве. Вид у нее был какой-то уж очень озабоченный. Демоница даже не заметила меня. Спустя пару минут затушила сигарету и исчезла. А я отправилась в бар для демонов. Про него в свое время Небирос рассказывал. Местечко оказалось очень даже уютным. Мне нужно было тотальное погружение в себя и алкоголь так что выбрала приват-зону, где и разместилась. Рядом тут же нарисовалась молоденькая официантка. «Будьте добры, водки!» Перевела взгляд свиной карты на нее. «Водки?» — переспросила она удивленным голосом. «Ну да, а что?» «Нет-нет, все в порядке. Сейчас принесу». Бутылка беленькой возникла передо мной уже через пару минут. И полился спирт рекой, что называется. Только ничего на меня не действовало, как всегда. Я употребила три бутылки водки и две коньяка. А как ни в одном глазу. На душе легче не стало. Только голова разболелась. Спустя два часа ко мне снова подошла девушка. — Еще что-нибудь? — А есть у вас что-то такое в баре, от чего таким, как я, сносит голову? — Есть молох но я бы не советовала. — Несите. — Хорошо. На выдохе ответила она и пошла. Мне принесли высокий стакан, наполненный почти доверху темно-синей жидкостью, над поверхностью которой извивались черные языки, как будто дыма. Но я не стала разбираться, что к чему, выпила почти залпом, и уже через несколько секунд ощутила эйфорию, Пространство вокруг стало не таким ярким, музыка стихла, Гомон обратился шепотом. А спустя еще какое-то время мой разум начал выдавать всевозможные образы. Я словно сидела на полу в центре просторного помещения и смотрела на огромный экран проектора, на котором высвечивались эпизоды из моей жизни. Там было все. Вот я совсем маленькая сижу в столовой дома малютки. Вокруг меня сидит такая же малышня и уныло ковыряется в тарелках. Вот мой первый день в детдоме. Такие глаза испуганные. Стою, смотрю на всех, жду чего-то. А вот я с Димоном и Гелом сижу на верхушке стога сена. Нам тут лет по двенадцать. Здесь я уже смеюсь. Мы все смеемся. И снова замелькали кадры. Очередная остановка произошла на первой встрече с Неберосом. Потом, на тех счастливых мгновениях, когда я еще не знала всей правды, следом начали появляться кадры моей беременности. А ведь я была счастлива. Вон как глаза светятся, несмотря ни на что. И вдруг послышался щелчок проектора. На экране застыл последний кадр. Я держу на руках Мишу, а он смотрит на меня с застывшей любовью в глазах. Что же я наделала? Мишка! «Мой маленький Мишка! Ты же должен быть со мной! Пока я дышу, я должна держать тебя на руках!» В следующую секунду полотно проектора вспыхнуло белым пламенем. С ним вместе горел и последний кадр. Огонь пожирал его без жалости, без сочувствия. «Нет, нельзя!» — начала кричать. «Нельзя! Миша! Мишка!» Вдруг мои руки начали трястись. Скоро сквозь тишину прорвался чей-то далекий голос. «Роксана, очнись!» Я кое-как открыла глаза. Надо мной стоял Небирос и тряс за плечи. Наконец-то пришла в себя. Ты зачем пила, молох? Это же снадобье не каждому под силу. Как видишь, живая. Внутри все еще сидела тревога. Сердце колотилось, как бешеное. Видимо, последствия сна. «Где я?» «У меня. Где же еще?» «Вот, выпей». Он поставил на тумбочку стакан воды, а рядом положил две плоские таблетки. «Спасибо». Я поднесла стакан губам. В этот момент Нибирос произнес. «Смотрю, ты времени даром не теряешь. Уже успела окрутить очередного несчастного». «Ты о чем?» И сделала глоток. Все какого-то Мишу звала, рыдала во сне. Любовь, видимо. Тут я аж поперхнулась. И много чего ты услышал. Прохрипела после того, как откашлялась. А это так важно. Мне плевать на самом деле. Миша, Гриша, Вася. Тогда, ощутив облегчение, легла обратно на подушку. Значит, лишнего не сболтнула. В общем... Приходи в себя, я пошел. Удалось что-нибудь выяснить по поводу отряда из преисподней? Нет, ничего. И он ушел. Взял ключи от машины и захлопнул за собой дверь. А я погрузилась в оглушающую тишину. Но сердце продолжало ныть. Ночной кошмар не прошел бесследно. Перед глазами так и стоял образ полыхающего экрана. После души голова немного просветлела. Тогда я быстро собралась и отправилась к себе. Весь день провела в постели. То ли этот коктейль, будь он неладен, никак не хотел выветриваться из крови, то ли это все сон. После кошмара я потеряла покой. Все ворочалось и ворочалось. Думала и думала о своем мальчике, о себе. Не могу больше. Или я возьму его на руки, или просто сойду с ума. А вдруг... «Все, что я сделала, это в корне неправильно. Вдруг надо было поступить с точностью, да наоборот?» К вечеру сердце разболелось так, что я даже полезла в аптечку за валидолом, что уже попахивало каким-то бредом. «Нет, я должна вернуться на Крит. Моему сыну плохо без меня, а мне невыносимо без него. Да и что будет? Что такого произойдет?» Я же окажусь там в считанные секунды. Только удостоверюсь, что все хорошо. Тогда вскочила с дивана, начала хаотично натягивать на себя шмотки. Так, майка, кофта, джинсы. Кажется, все на месте. Пора. Стук сердца вибрациями отдавался в одежду. Воздуха не хватало. Поэтому дышала уже ртом. Это безумие. Но я должна. Должна. И вот... Пространство слилось воедино, мое тело распалось на миллиарды частиц и вместе с сознанием устремилось сквозь время. Когда же процесс перехода завершился, окружающее пространство снова начало приобретать привычные очертания. Но то, что я увидела... Нет! Слетело с губ. Передо мной вместо того уютного дома чернело пепелище. Обуглившиеся дымящие балки и опорные элементы сложились по центру. Всю долетал пепел, местами взмывали вверх искры. «Нет!» Слезы хлынули из глаз. Я побежала к дому, начала пробираться вглубь. Хватала деревяшки и расшвыривала по сторонам, как и все, что попадалось под руку. «Вас здесь нет! Вас нет! Вы ушли! Ведь так? Вы же ушли!» Тут мои руки коснулись почерневшей от огня корзины колыбельки. А вот и мягкий заяц, и бутылочка. И я опустилась на колени. Порывистый ветер завывал, разнося пепел по округе. Мои ноги ощущали жар тлеющих останков дома, на которых я сидела. Вдруг до ушей донесся какой-то звук. Он исходил из части здания, что находилось под грудой черепицы. Я ринулась туда. Начала разгребать обломки. Когда расчистила небольшой участок, наткнулась на одежду. — Гадриль! крикнула и продолжила раскапывать его. — Это ты! Ну как же? Кое-как откопав его, перевернула на спину. Он был жив, но сильно изранен. Тело покрывало множество порезов разной длины и глубины, из которых сочилась алая кровь. — Гадриэль! — начала трясти его. — Где Миша? Где мой мальчик? Где он? Он же приоткрыл глаза. — Прости, — произнес на выдохе. — Они пришли. Ангелы говорила, я не смог. — Где мой сын? — закричала я. Но в этот момент ангел сжал мою руку. — Я подвел. Прости. И он закрыл глаза. А следом его тело вспыхнуло и обратилось мерцающим прахом. «Гадриэль!» Я упала на то место, где он только что лежал. «Мой мальчик! Ты! Ты не заснул у меня на руках! Ты не разбудил меня плачем глубокой ночью! Прости меня! Я оттолкнула тебя! Лишила своей любви!» Сейчас тьма вышла из тела и плотным туманом поползла по головешкам. Все, чего она коснулась, поглотила и уничтожила и скоро на месте пожарища осталось лишь огромное черное выжженное пятно, в центре которого лежала я. Меня отныне больше нет. Есть только демон, жаждущий крови и хаоса. Я хочу, чтобы те, кто повинен в гибели моего ребенка и лучшего друга, страдали, чтобы они захлебывались собственной кровью. Я явила суть и посмотрела на все глазами демона. И передо мной возникли силуэты, полупрозрачные, мерцающие силуэты. Их было шестеро. Теперь я знаю, какие они. У меня не было сил подняться, не было больше сил рыдать, поэтому тихо-тихо лежала и смотрела на черное звездное небо. «Баю, баюшки, баю, не ложись на краю!» Запела шепотом. «Придет серенький волчок и утащит за бочок. Баю, баюшки, баю!»